Глава седьмая. Юная леди помолвлена. Перед лицом ужасной трагедии разговоры о предложении мистера Коллинза сошли практически на нет. В короткой беседе с миссис Беннет он обмолвился, что решил прекратить свои притязания на благосклонность её дочери и поставил себя перед фактом, что Элизабет не составила бы ему должную партию. Всё остальное время он посвятил Шарлотте Лукас, чьё любезное внимание к его речам доставляло удовольствие им обоим. Элизабет надеялась, что он сократит свой визит. Но он попросил остаться в течение 2 недель, и именно столько и надеялся пробыть. На следующий день семейство Беннет было приглашено на ужин к семейству Лукас. И вновь Шарлотта была так любезна, что посвятила большую часть своего времени мистеру Коллинзу. Это было очень великодушно. Однако великодушие Шарлотты распространялось куда дальше, чем предполагала Элизабет. И предметом его было не только избавление подруги от внимания мистера Коллинза, но более того, обращение его целиком и полностью на себя. Таков был план Милы. мис Лукас. И дело у неё продвигалось настолько успешно, что она могла бы почти не сомневаться в успехе. Не будь срок пребывания Коллинза в Хартфордшире столь кратким. Тем не менее, на следующее утро он поспешил в Лукас Лодж, чтобы броситься к её ногам. Мис Лукас заметила его из верхнего окна, когда он подходил к дому, и выбежала, чтобы как бы не взначай встретиться с ним на дорожке. Они смогли договориться обо всём между собой настолько быстро, насколько это допускали пространные словесные обороты мистера Коллинза. Немедленно было испрошено согласие сэра Уильяма и Леди Лукас данное имя с радостью. Они считали эту партию весьма удачной для их дочери, за которую они могли дать очень небольшое приданое. Единственным, что беспокоило Шарлотту, было то, как отнесётся к предстоящему браку Элизабет Беннет, чьей дружбе она особенно дорожила. Между тем, для мистера Коллинза пришла пора уезжать. Поскольку он собирался начать своё обратное путешествие слишком рано, то церемония прощания произошла перед тем, как дамы должны были отправиться спать. Миссис Беннет заверила его, что Все они будут рады видеть его в Лонгборне снова. «Моя дорогая сударыня, ваше приглашение — это то, что я надеялся получить, и можете быть уверены, я им воспользуюсь сразу, как только это станет для меня возможным». Его ответ удивил всех. Никто не ожидал, что мистер Коллинз планирует скорейшее возвращение. Миссис Беннет хотела объяснить это тем, что, Что он собирается обратить своё внимание на одну из её младших дочерей. Однако на следующее утро все надежды подобного рода были развеяны. Шарлотта Лукас, уединившись с Элизабет, сообщила ей о произошедшей накануне помолвке. Удивление Элизабет было так велико, что она не смогла сдержаться и воскликнула: "Моя дорогая Шарлотта, это невозможно!" Шарлотту немного задело замечание о подруге, но она спокойно ответила: "Неужели это тебя так удивляет? Разве тебе кажется невероятным, что мистер Коллинз смог заслужить мою благосклонность, если он потерпел неудачу с тобой?" "Да нет, нет, я не это имела в виду", поспешно заверила её Элизабет. "Моя дорогая, я очень счастлива, что после женитьбы ты станешь моей кузиной". И желаю тебе счастья, которое только возможно вообразить.